Но мы, кажется, тоже не о т с т а ё м от них. Я по горло сыта твоими замашками. Ночей не сплю». Столь неодобрительная реакция супруги, однако, не остановила Крупенина. И он предпринял нужные шаги, чтобы задуманное все-таки осуществить. «Хоть будет где спрятаться от моей ведьмы», — пошутил он, давая поручение своим сподвижникам порыскать, поискать подходящую дачную ситуацию. Не зря говорится «ищите и обрящите». Один из московских заводов осваивал отведенный ему участок под дачное строительство. Но дело двигалось туго. Узнали об этом крупенинские помощники и сумели втиснуть несколько трестовских работников в организуемый кооператив. Конечно, основательно помогли ему трестовскими ресурсами И через год с небольшим Крупинин получил вполне современную, готовую, что называется, п о д к л ю ч дачку. Скандал дома, когда он сообщил об этом событии, был несусветным. Как ни старался Крупинин образумить, успокоить супругу, все было тщетно. Зинаида Михайловна, словно что-то опасное, колючее, отодвинула от себя торжественно положенные на стол ключи, и удрученно вздохнув, проговорила, «Ты все же влез в эту авантюру, Василий!» «Зачем? У нас же есть дача!» а у, -у, у какая это дача! Садовый курятник! Пока мы его подержим, а потом продадим!» Лицо супруги сделалось бледным, голос напряженно-звонким и решительным. «Объясни, Крупенин, на какие доходы ты шикуешь!» «Откуда у тебя такие средства?» «А это уж м о ё дело. Нет, это дело не только твое, а и мое тоже, и сына нашего. И ты обязан объяснить, откуда у тебя такие деньги?» Крупенин в з п е с и л с я «Знаешь, Зинаида, мне это начинает надоедать. Я по горло сыт твоими скандалами. Мне это тоже надоело, не могу больше. Я устала дрожать, не спать ночей, постоянно ждать беды, позора. Не могу больше, не могу». «Могу, не могу, все это слова! Женские капризы! Не можешь, уходи! Двери не заперты! Задерживать тебя никто не собирается!» Это была серьезная оплошность Крупенина. Зинаида в изнеможении опустилась на стул, долго молча смотрела на Крупенина, затем глухо выговорила. «Я действительно не могу так жить, Крупенин!» «И уйду! Да-да, уйду! Но напоследок скажу тебе вот что!» Не возьмешься за ум, кончишь плохо. Тюрьмой кончишь, помяни мое слово. Виталий, сын, пришел в самый разгар ссоры. Он долго вслушивался в нее, потом посоветовал. Ну что вы постоянно цапаетесь? Не можете жить вместе, расходитесь. Зинаида Михайловна нервно бросила. Опоздал со своими советами. «Именно об этом мы и договорились. Я сейчас же ухожу. Если ты хочешь жить честно, то уйдешь вместе со мной». Виталий внимательно посмотрел на обоих разгневанных родителей и с усмешкой, так неподходящей к моменту, ответил, «Ну «Зачем м н е спешить? Мне пока нужны вы оба. В определенной мере, конечно. Так что я занимаю нейтральную позицию». н е п р и с о е д и н е н и я к блокам». Говорил Виталий с шутливыми интонациями, а глаза смотрели на мать холодно и отчужденно. Зинаида Михайловна поняла в тот вечер, что она потеряла не только мужа, но и сына. Бунт хранительницы домашнего очага Крупениных был закономерен и естественным. но он слишком долго тлел и разразился, опоздав на 15-20 лет, и уже ничего не мог изменить. Ссоры между родителями Виталий слышал не раз и не два. Привык, относился к ним спокойно. Он только не понимал, почему мать устраивает шум по поводам, которые должны были шрадовать ь ее. Решил отец заменить квартиру. И з ссора, заменили мебель, и скандал. Появилась Волга, и целый Содом, слезы. А сколько у них свар из-за каждой покупки ему, Виталию? По ее мнению, и я в ы ему ни к чему, и магнитола л и ш н я е и поездки в столицу к друзьям...